Не понимаю, зачем нам здесь оставаться? Что нам за дело до лодки какого-то бандита? А в Полянице нас ждет Тереса. И пусть ждет. Ничего плохого с ней не случится. Полдня прождет спокойно. Директорская домработница накормит ее, она отдохнет немного, а здесь мы за это время можем получить важную информацию. Хорошая идея. «Обязательно надо разузнать», — высказалась Люцина. «Конечно, — подхватила я. Чем больше будем знать, тем лучше. Ведь пока о подозрительной афере нам совершенно ничего не известно, а вдруг здешняя информация прольет на нее хоть какой-то свет? Для начала попытаемся выяснить, у кого здесь есть моторки и где их держат. Поедем вокруг озера и станем спрашивать». Где нельзя будет подъехать? Пройдемся пешком. Нет. Отсюда я не уеду, не попытавшись разузнать все, что можно. На трех лодочных станциях нам торжественно заявили, что ночью на озере не могло быть никакой ихней моторки. И вообще моторки тут всего две. Одна в ремонте, а вторая заперта на висячий замок, ключ от которого упал в озеро и сейчас направлении будет рассматриваться вопрос о том, чтобы замок спилить. Спасатели своей моторки никому ни за какие сокровища не одолжат, а этой ночью, так и быть, скажем, этой ночью, эту ночь под моторкой спасателей провела здешняя буфетчица. К ней как раз пришел на повывку шених. Увольнительную на одну ночь дали. до да, крики не слышали, как же! Сидели на лодке и издали пытались понять, что там в кемпинге происходит. Угу. Тут у кого-то из местных жителей есть своя моторная лодка. Там они живут, вон там-там, да-да-да-да, где река из озера вытекает. Иногда приезжие туристы заявляются со своими моторками, но в данный момент здесь таких нет. Звук мотора ночью они тоже слышали, а как уж А вот и получается... Моторку все слышали, но никто ее не видел и не знает, откуда она взялась. Расспросы я вела осторожно, деликатно, старалась беседовать с людьми один на один, чтобы получить по возможности достоверную информацию и, надеюсь, мне говорили правду. Итак, мы направились к тому месту на озере, где из него вытекает река по луговой дороге, а потом его в себе с дороги. Мне удалось проехать почти до конца залива. Дальше машина не пройдет. Отец вылез и верный своему обещанию, охотно отправился на разведку пешком. Ни одна из нас не обратила внимания на тот факт, что он прихватил с собой удочку. Прошло часа полтора. Мы с Люциной вдоволь нагулялись пологу и вернулись к машине, где в тени дерева восседала мамуля в кресле, сделанном из надувного матраса. — Не иначе мы все втроем спятили, — махнув рукой, сказала Люцина. — Это ж надо было додуматься, посылать Янока. Теперь его можно ждать до скончания века. Мамуля, которая до сих пор спокойно наслаждалась солнцем, воздухом, прекрасной панорамой, и вязала свой свитер, естественно, вскинулась, как боевой конь при звуках трубы. — И в самом деле? Он же наверняка ловит рыбу. Надо немедленно идти его искать. Я упрекнула тетку. — Люцина! Опять мутишь воду. Ну ну как мы узнаем, где он ловит? — В озере, — ответила Люцина. — Или в реке? — Речка должна быть тут близко. — Да чего ты волнуешься? — Всего-то километров восемь будет, не больше. Так, я пошла. Поищу Яныка, а заодно порасспрашиваю про моторную лодку. И она удалилась в том же направлении, в котором исчез отец. Мамуля вроде немного успокоилась и вернулась к своему свитеру, а я принялась волноваться. Прошло еще два часа. Нет, я больше не могу. Сиди тут! и не смеет ходить от машины, — сказала я мамуля, которая тоже потеряла спокойствие. — Потонули оба, что ли? Пойду их искать. Беспокойство охватывало меня все сильнее.